Сырой леденящий холод проникал под непромокаемые куртки ученых и моряков. Уж лучше честный, крупнокалиберный дождь, чем этот моросящий бульон. Вода, казалось, сочилась не только сверху, но и снизу. Это был один из самых мерзких дней, какие мог припомнить Йоганссон. Он натянул капюшон на лоб и пошел на корму, где технический персонал возился с подъемом мультизонда. На полдороги к нему присоединился Борман. «Эти черви вам еще не снятся?» — спросил Геханссон. «Вроде нет», — ответил геолог, — «а вам?» «Меня спасает представление, что я участвую в каком-то фильме». «Хорошая мысль. И кто режиссер?» «Пожалуй, Хичкок». «Птицы?» глубоководной версии?» Борман кисло улыбнулся, а вот и зонт. И убежал к поднятому из воды большому круглому устройству, усаженному пластмассовыми трубками. Они содержали пробы воды с различной глубин. На палубу вышли Стоун, Христендаль и Лунд. Что говорит Борман? спросил Стоун. С Борманом одна проблема, пожал плечами Йохансон, он почти ничего не говорит. Стоун кивнул. Его агрессивность постепенно уступала место глубокой подавленности. В ходе замеров солнца следовало вдоль материкового склона к юго-западу до Шотландии, и видеосане поставляли картинки из глубины. Видео представляли собой грузные сооружения, похожее на стальной стеллаж набитой аппаратуры с сильными прожекторами и электронным глазом, который снимал морское дно и передавал изображение по кабелю, волочать за судном. На Торвальцене работал более модернизированный Виктор. Норвежское исследовательское судно следовало вдоль материкового подножия в северо-восточном направлении и анализировало воду Норвежского моря до Тургарга. Тромпсер. Оба судна начали свой путь от предполагаемого места установки подводной фабрики, но теперь они уже двигались в обратном направлении, навстречу друг другу. Их рандеву через два дня завершало полный обмер норвежского подножия и Северного моря. Борман и Скауген предложили провести измерения так, будто речь идет о неисследованной местности. И с недавнего времени так оно и было. С тех пор, как Борман представил первые результаты измерений, оказалось, что все предыдущие сведения ненадежны. Это произошло накануне утром, еще до появления первых картинок на мониторе. В сырых утренних сумерках они спустили мультизонт, и Йоханссон почувствовал себя как в падающем лифте, когда солнце внезапно просило в воде. Первые пробы были немедленно направлены в сейсмическую лабораторию и проанализированы там. Вскоре Борман собрал всю группу в конференц-зале. Он терпеливо ждал, пока все соберутся, не сводя глаз с листа бумаги. «Первый результат, — сказал он, — нельзя считать репрезентативным. Это лишь моментальный снимок», — он поднял взгляд. «Всем ли знакомо понятие метановый шлейф?» Кто-то неуверенно покачал головой. «Метановый шлейф возникает там, где из морского дна выделяется газ», — объяснил Борман. «Он смешивается с водой и поднимается вверх. Обычно мы отмечаем появление шлейфа в тех местах, где происходит движение геологических пластов, и давлением сминаются осадочные слои. Наружу просачиваются флюиды и газ. Он откашлялся. Но в отличие от Тихого океана, в Атлантике и у берегов Норвегии таких зон нет. Континентальные окраины здесь пассивные. Тем не менее, сегодня утром мы зафиксировали здесь метановый шлейф высокой концентрации. В прежних замерах метан не присутствовал. — Как высока концентрация на сей раз? — спросил Стоун. — Она внушает тревогу. Похожие значения мы получали у Орегона в области с очень сильными смещениями пластов. — Прекрасно! — Стоун попытался разгладить собравшийся на лбу морщины. — Насколько мне известно, метан у берегов Норвегии выделяется перманентно. — Мы знаем это по предыдущим проектам. Газ всегда найдет, где ему просочиться сквозь морское дно, и всякий раз этому можно найти объяснение, так что не стоит понапрасну бить тревогу. — Суть — дело в другом. — послушайте, вздохнул Стоун. — Единственное, что меня интересует, действительно ли ваши измерения дают повод для беспокойства. — До сих пор я этого повода не видел. Мы зря теряем время. Борман любезно улыбнулся. — Доктор Стоун. — В этом районе целые этажи континентального склона, буквально зацементированный Гидратом метана. Это мощный панцирь изо льда толщиной от 60 до 100 метров. Но мы знаем также, что эти слои местами проламываются, и там годами выступает газ, который по нашим расчетам не должен выступать.